5. Прово поморгал обоими глазами, закрыл левый и оскалился правой щекой. Потом повторил то же самое другой, рассматривая собственные ладони. И только потом устремил заинтересованный взгляд на четверку. — О, Финн! — Нет, дети! Константу это чрезвычайно понравилось. Он захохотал, отъезжая на неудобном стуле все дальше каждый раз, когда набирал воздуху, и по колену бил, как буралесские черви по корягам, подозревая в них жуков-сквоттеров. Реакция остальных была не столь однозначной. Алисия, по привычке не отпуская руку Барча, недоверчиво улыбалась здоровому отцу. Бартоломео выглядел довольным, насколько возможно для трупа. Штиллер скептически присматривался к Марку. Тот чем-то напоминал ему мастера Ю, до того, как тот решил отойти от дел. Но был, конечно, гораздо выше и моложе, примерно вдвое. Бретта, понятно, уже повисла на шее у первого учителя и подумывала повторить. Заметно было, ей хотелось потыкать пальцем в восстановленный глаз, чтобы убедиться, что тот настоящий. «Сразу заметил, что дети, да?» – уточнил демон, отдуваясь. Больше не в состоянии смеяться. Народ, как обычно, так и не понял причину веселья букиниста. «Может, знаешь, как из четверых сделать одного?» «Э-э, помедленнее, понедельник!» Бретта сразу ощетинилась, как ерш, притворяющийся щукой. «Если делать бицару, то не из меня. Я, знаешь ли, довольна тем, что есть. Штиллер тоже». «Может, позволим ключнику говорить за себя?» Вкрадчиво осведомился демон. Рен вздохнул. — Нет, не позволим, — возразила Бретта безапелляционно. — Штиллер, то, что ты говоришь, все время против тебя используют. — Да кто в вашей паре мужик? — прорычал понедельник. Рен выдохнул и превратил открытый для объяснений рот в широкую улыбку. — Ожидается, что после такой реплики я попробую тебе вломить промеж рогов а ты увернешься и ребра мне потопчешь. Пропустим эту часть и перейдем к следующему пункту нашего плана». «А у нас был план? Может, начнем с того, что Бартоломео вылечим в регенерационной машине?» — предложил Констант. Парч? тихонько спросила Алиса, поглаживая рыбака по ледяному затылку. «Нет», — глухо невразительно произнес мертвец. В переводе на язык живых означает «Спасибо, но мы останемся, как были», — любезно пояснила Бретта. «Бартоломео уже был на острове», — объяснила младшая Ноин, играя с тяжелой рукой репендамца, подкидывая и ловя открытой ладонью. «Он что-то с гвардейцами не поделил. Может, рыбу сманил со стола. Его в воду и бросили. Столичные рыбаки вытащили и на маяк отнесли потому что барч про остров бредил. А некромант заколдовал его так хитро, что даже элмский доктор лечить не брался. Можно и навредить, — говорил тот, — чужими шушунами. — Шушуны, по сути, одинаковые, — заверил Констант. Иначе одним бы они подходили, а другим нет. Я получил их во времена гибели Старомира. Вы в материнской утробе. Народ ими постоянно обменивается и не замечает. — Только трансфузия, переливание, воспринимается как путешествие. Но ничего экстраординарного в процессе нет. Не сложнее, чем рубашку сменить. Понедельник одернул материю на рогатых плечах, и Штиллер внезапно пожалел портного, обшивающего букиниста. — шушеный бой, мерзкая мелочь. Или вы про что? Бретта имела вид леща, заподозрившего, что в воде сыра. — Они все-таки разные бывают, — пояснил Штиллер с опломбом дилетанта. Вот и путаница. Маленьких сотни в кончике пальца может быть, в яблоке или в травинке, их и не увидишь. Они там сидят и учатся друг у друга, обмениваются опытом, что ли. Других покрупнее для передачи приказов использовали, а теперь мелкие и так соображают. Остались, выходят, без работы, вот и подались к мастеровым на службу. «Безглазые, коими ты смешно брезгуешь», — подтвердил демон. «Правда же глупо. С червями я бы еще понял. Со взрывающимися личинками, гигантскими черными мотыльками. Но шушуны-посредники специально сделаны похожими на младенцев, чтобы вызывать нежность и доверие». «Миленькие», — подтвердил ключник. «Обидел», — насупилась наемница. «Если тебе нравятся такие вещи...» Закрадываются невольные сомнения в моем собственном совершенстве. Штиллер встревожился, но прежде чем начал приводить глупые контраргументы, заметил, что Бред-то шутит. Ключник с девушкой еще немного поспорили на тот особенный лад, как делается между очень юными влюбленными в самом начале пути узнавания друг друга. Предмет дискуссии несущественен, зато средства убеждения используются весьма причудливые, не предназначенные для посторонних. «Забавно наблюдать за вашими играми», прокомментировал Констант, прикрыв глаза. «Особенно в свете того, что передо мной конфликт одной и той же личности. С ума сойти!» Прово с мрачной иронией задал давно ожидаемый вопрос. «Чего же вы хотите, Бицаро?» Штиллер ответил. «Получить наследство нашего предка?» и попробовать разобраться с ним.